526. Ноябрь 13. Дисциплина Духа есть форма выявления его энергии. Можно сравнить, как в бою ведет себя трус, собою не владевший, и герой, как реагирует на голод человек его победивший и раб своего желудка. Дисциплина Духа есть лучший накопитель агни. При ее наличии исключается трата энергии на ненужные чувства и переживания. Только подумать, сколько совершенно излишних мыслей, эмоций и чувств допускает недисциплинированное сознание. Все это совершенно напрасная трата драгоценной энергии огня. Ведь ее с большим успехом и плодоносно можно было бы направить на нечто иное, приносящее полезные результаты. Но астрал не терпит узды. Ему хочется вибрировать на окружающее полную меру из своих накоплений. У него ведь тоже есть накопления, стремящиеся выявить себя, соответственно, их сущности. Их выявлять значит усиливать их и позволять им расти беспредельно. Он яро восстанет, прежде всего, против дисциплины мысли, против всякого порядка, против фритма каждодневного контакта с учителем или указуемых упражнений. Даже утверждение лика в третьем глазу вызовет его бешеное противодействие, ибо обуздывает его своей воле и распущенность. Но даже простой послух собой уявлял известный вид дисциплины духа. Группа людей, связанных с дисциплиной, представляет собой уже не толпу обывателей, но силу. Также силу являет человек, энергии которого собрана в монолит для действия, Они разбросаны по всем направлениям, как бывает у метущихся духов. Собранность, сдержанность, владение собою, самоконтроль, спокойствие и венец всех достижений равновесия духа — суть достижения архата. Стоит потрудиться над тем, что становится неотъемлемыми достижениями человека на все время, которое есть. Сколько случайных идущих со стороны омрачений допускает. недисциплинированное мышление. Когда становится очень темно, и тьма наступает, серебряная узда духа на всех проявлениях ученика делается особенно нужной. Иначе через жизнь не пройти. Необузданные оболочки расстройства внесут в микрокосм человека, и все, что достигнуто раньше, разрушат.